Крики, Чек и Грохот Волн вот и все звуки, которые можно было услышать еще недавно в небольшом портовом поселке Реубен, расположенном на восточном побережье Шуденберга. Когда-то это была маленькая никому неизвестная гавань, но с недавних пор все изменилось. Сейчас всеобщее внимание приковано к Саутандалю в Восточном море, которым Реубен оказался ближайшим портом. Так и с богом забытой деревушки это место превратилось в процветающий городок. Игроки NPC устремились к Саутандалю. и, естественно, стекались в Рюбен. «Паром, идущий к саут скоро отплывает! Все путешественники, купившие билеты, должны ждать на причале! На сегодня это последний паром!» Громко кричал, управляющий переправой. А за раз на пароме могло переправиться 200 человек, и если путник опоздает, то ему придется ждать 4 часа до утреннего парома. Услышав крик NPC, игроки начали собираться, тем временем в толпе промелькнула высокая и худая фигура торговца. Черт, что за мусор!» возмущался про себя купец, рассматривая группу людей, стоявшую перед ним. Этим торговцем был никто иный, как Исирам, капитан первой команды спецназа в реальной жизни, игроки же, ставшие объектом его внимания, были членами его нынешней группы, было несколько причин, зачем он присоединился к ним. Перенесемся же немного назад, когда торговец Исирам только прибыл в Геран. Исюрам потратил немало времени, исследуя окрестности Герана, так как хотел отыскать Сиду, ударившего его в спину, а затем убежавшего. Однако тот, поскольку его афера была завершена, уже давно покинул эти места, поэтому и Исерама пришлось отказаться от этой идеи. «Чёрт, мы еще встретимся, и тогда я научу тебя, Ому Разума!» Однако проблема заключалась в том, что он не имел ни малейшего понятия, что представляет собой новый свет. Своего персонажа Исерама наследовал от своего предшественника, застрявшего в горной деревушке, поэтому Герон стал первым городом, где ему удалось побывать. Однако этот город ни много ни мало был полем боя для множества торговцев, Всевозможные пройдухи без колебаний готовы были провернуть любую аферу, лишь бы заработать, и новичок Исерам стал для них легкой добычей. «Доводилось ли тебе видеть такие прекрасные артефакты прежде?» Подошел к нему один из таких мошенников. Конечно, Исерам мог быть и не несведущим в таких делах, но вот глупцом он точно назвать себя не мог. Поскольку он был сотрудником полиции, ему были известны многочисленные методы мошенничества, однако сейчас он находился не в реальности, Хоть некоторые методы и были основаны на реальных приемах. большинство же уловок могут быть использованы лишь в новом свете. Многие подобные операции проводились с использованием различных навыков или даже игровой системы, а вот и серамой были непонятны эти схемы, так что он оказался практически беспомощным. Из-за этого он терял деньги, когда покупал что-то, терял деньги, когда продавал что-то, терял деньги, когда пил алкоголь, терял деньги, когда... Благодаря этому ему меньше, чем за две недели, удалось потерять практически все деньги, доставшиеся ему от предшественника, и теперь перед ним маячила угроза банкротства. Продлись это и дальше. Мне не по карману будет даже кажется. Конечно, имелась причина, по которой Исюрам до сих пор оставался в Геране. Как-никак его целью в игре был поиск информации о подозреваемых из списка полицейского ведомства. Тем не менее он понял, что не сдвинется с точки, если и дальше будет бесцельно слоняться вокруг Герана. Реальность оставалась реальностью. Однако для игры требовалось понимание системы. Как и предполагалось, в основе игры лежат боевые искусства. Если бы он начал с первого уровня, как все, ему бы удалось получить информацию о системе и изучить различные навыки. Однако Исерам начал игру уже на 150 уровне, имел при этом минимальные знания и деньги, непонятно для чего нужны. Так он пришел к выводу, что ему придется самостоятельно добывать фундаментальные знания, чтобы выжить в новом свете. С тех пор он начал охотиться в дневное время, в то время как вечерами стал тем таверной гильдией, где по крупицам выуживал собиранную информацию о навыках о работе игры. Он хватался за любую возможность улучшить себя, и спустя месяц ему наконец-то удалось изучить основы. ха ха ха, -ха. ну, не выглядит сложным. Думаю, разберусь». Околачиваясь около товарн, он начал свою адаптацию. Таверн он продолжил посещать под предлогом, что ему нужно выпить, на самом же деле он вел расследование. Однако половина слов, звучащих вокруг, была ему попросту непонятна. А, выбор целители. если не под силу контролировать это, мы просто по объемах. «Все идут вместе с красным бегом и используют навык максимального повышения здоровья на группу, когда в рядах врагов становится слишком жарко, мы используем усиленный взрыв и убегаем!» «Нет необходимости умирать!» Поначалу эсераму казалось, что это был китайский или японский язык, но приложив немало усилий и времени, он все же выучил терминологию игроков и начал их понимать. Со временем это прибавило ему уверенности, тем не менее он не осознавал, что в игре по-прежнему было немало опасностей, даже если ему удалось набраться базовых знаний. «Эй, ты! Я часто вижу тебя здесь! Ты торговец? Я открываю новое дело, которое принесет немалую прибыль», «К сожалению, пока что мне недостаточно средств. Что скажешь? Будет ли тебе интересно вложиться? Я обещаю тебе 30% прибыли уже через три дня!» Таково было предложение торговца в таверне. «Я так не думаю. Конечно, теперь манипулировать и серомом было не так просто, как это случилось раньше». А, но ты послушай меня. Ты торговец, и разве тебе не нужны средства, чтобы жить? Или ты просто не веришь мне? Возможно, именно так. Но посмотри на это». Это контракт, официально подписанный гильдии торговцев. По завершению сделки все вырученные средства будут оплачиваться со средств гильдии, и даже если я совершу ошибку и стану банкротом, все твои деньги будут безопасности в гильдии. Теперь ты мне веришь?» Торговец навязчиво показывал контракт, и, к своему удивлению, равно не смог найти в нем ничего подозрительного. Ха, если все подробности сделки записаны в контракте, тогда не должно быть никаких проблем. Если я получаю 30% с прибыли, то у меня будет возможность обогатиться уже через пару дней, а сейчас для меня важна любая прибыль». В конце концов, Исерам подписал контракт и внес 200 золотых, однако через несколько дней его как молния ударило. Вложив 200 золотых, он должен был получить обратно 260. Тем не менее, к его удивлению и разочарованию, в гильдии торговцев ему выдали только 26 золотых. «Что происходит?» Исерам пришел к торговцу напрямую и спросил. «Я заплатил деньги, как и сказано в контракте. Если ты не веришь, то можешь проверить вновь», — осторожно ответил торговец. «Контракт? Что за ерунда?» Нахмырившийся Сюрам достал контракт, который был такой же, как и прежде, однако по контракту в сумме, вложенной им в сделку, недоставало одного нуля. Несмотря на то, что он выделил 200 золотых, в контракте стояла цифра 20. Тогда-то и Сюрама осознал, что его вновь ввели вокруг пальца». При заключении сделки торговец показывал ему контракт много раз, однако реальную прибыль они не обговорили. В итоге контракт, который подсунул ему торговец, значительно отличался от того, что показывал ранее. Это было распространенное мошенничество, также известное как подмена контракта, и Всерам побледнел, разглядев свой контракт, заметив, что торговец оскалился. «Расценивай это как хороший жизненный опыт. Разве торговец когда-нибудь расстанется со своими деньгами?» «Ты ублюдок!» «Думаешь, я тот, кого ты можешь вот так просто надуть?» В конце концов, и Исером взорвался от захлестнувшей его злобы. Он мог бы просто посмеяться над этим, если бы только начал играть. «Двести золотых, подумаешь». Однако предыдущие двести золотых значительно отличались от этих. Когда он только получил этот аккаунт, он еще не понимал ценности золота и тогда просто спустил деньги на дорогой ликёр. Но осознав всю их важность, он с трудом собрал эти двести золотых. Это были деньги, которые я зарабатывал целый месяц, оставаясь ночью напролёт и заработав носовое кровотечение. И Исерам схватил торговца за горло и пристально посмотрел ему в глаза. Хоть он и был торговцем в игре, в действительности он оставался человеком, заставлявшим самых отъявленных головорезов от ужаса, и ему довелось пережить гораздо больше, чем обычному человеку, поэтому под его яростным взглядом торговец побледнел. «Эй, эй успокойся, приятель!» Придя в себя, торговец лишь осмеялся. «Мы в городе? Ты и правда собираешься применить насилие здесь?» «Да, я и правда собираюсь применить насилие здесь!» В глазах Ассерама потемнело, он уже не мог думать ни о чем другом, поэтому сразу же начал избивать торговца. Спонтанно завязавшаяся драка в таверне довольно быстро привлекла внимание стражи, и когда торговец уже был в критическом состоянии, он закричал и начал просить о помощи. «А, он сумасшедший! Спасите меня! На помощь!» «Эй, что ты делаешь?» «Нам придётся тебя арестовать, если ты не прекратишь!» «Заткнись! Ты сможешь арестовать меня лишь когда я убью его!» Ударив с невероятной скоростью в плечо стража, Сирам сбил его с ног, после чего повернулся и в ярости наступил на лицо купца. Тусклым взглядом стражники могли лишь наблюдать за тем, как Иссерам добил торговца, обрушив на него череду резких ударов. Пару мгновений спустя стражники отправились от нахлынувшего на них удивления и достали копья. «Ты арестован за убийство!» «Проклятие!» И Серам выругался и сел на пол. Он все еще был торговцем в новом свете, хоть он и проходил нечеловеческое обучение. Ему было трудно достичь уровня воина, поэтому одолеть стражников Герана ему было не по силам. Более того, ему не особо хотелось вступать в конфликт с ними, поскольку стража была местной полицией. «Моя месть свершилась! Вперед! Подняв руки, крикнул он. Таким образом, Серам был арестован и заключен в тюрьму на 15 дней, После такого количества обмана он уже чувствовал отчаяние, однако поворотный момент неожиданно случился именно внутри камеры. Новичок, надолго сюда? 15 дней. Плохо, дружище. Я здесь уже 10 дней, на впереди еще 20. За что-то здесь? Посмотрим. Пока. Был один паренек, вел себя кичливо, но я и убил его. Таким образом, я стал хаотическим игроком. Я провёл следующие два месяца, убивая других людей, увеличивая свой показатель хаотичности. Я получил ко-какую прибыль за это время, так что деньги сохранил. А здесь я в основном сплю, так как на протяжении десяти дней был один, это очень скучно». Ответил Здравик с улыбкой. «После долгих поисков меня все же арестовали, но у меня есть несколько друзей высокого уровня, почти все свои вещи я отдал им, так что урона для меня практически не было». «А, я забыл представиться. Меня зовут Гарам». В глазах Исюрама мелькнул огонек. Первое, что он делал перед входом в игру, это проверял ID всех подозреваемых. К счастью, у него была хорошая память, и он запомнил ID практически сотни игроков. Гарам был среди них. Встретить подозреваемого вместе подобно этому. Разве это не то же самое, что найти деньги? Но это не простая удача. Разве для него это уже не стало привычкой? Кто-то, за кем охотится полиция в реальности, обязательно совершит преступление в игре и отправится в тюрьму. В любом случае, это отличная возможность. Мысли беспорядочно метались в голове Сюрама. Было бы не просто сблизиться, если бы они встретились где-то еще, но они находились в тюремной камере, где застряли вместе на 15 дней, поэтому Сирам попытался сблизиться с Гарамом. Находясь в столь маленьком замкнутом пространстве, они быстро стали друзьями. К тому времени, как его заключение подошло к концу, И все равно многое узнало о Гераме, однако выудить необходимую информацию ему так и не удалось, как и ожидалось, преступник не желал рассказывать о себе никаких личных подробностей. Навязчивые вопросы покажутся подозрительными. Необходимо ждать, когда мы станем ближе, и тогда, скорее всего, представится случай обменяться телефонными номерами. Или чтобы арестовать Герама в реальности, ему нужно знать хотя бы телефонный номер. Лучше всего узнать его местонахождение по номеру телефона. и заставить его после этого признаться напрямую. Конечно, были другие способы, но глава отдела по противодействию особым преступлениям считал, что они слишком рискованы. «Дело не терпит спешки. Герам связан с той же организацией, что и остальные подозреваемые. Если задержу его, то это может навлечь подозрения», — рассуждал Урам. С окончанием его тюремного заключения он продолжил навещать Герама и приносить ему еду, и вот во время одного из таких визитов Герам внезапно спросил, «Почему ты такой потрепанный? К тому же это кровь, что ли? Что происходит?» Все в порядке. Я просто охотился». «Охота? Почему торговец охотится?» Пробормотал Гарам, жуя принесенную еду. «Подожди-ка. Ты сказал, что попал сюда из-за мошенничества, но ты продолжаешь покупать мне еду. Тогда не говори «охота!» «Пожалуйста, не обращай на это внимания. Я просто нахожу это забавным». И Серам почесал голову с неловким выражением лица. Как торговца ему требовалось больше навыков для охоты на монстров, тем не менее, он намеренно находил в тюрьму весь заляпанный кровью и грязью. Это была одна из его стратегий, чтобы заставить Гарам обратить на него внимание. А, существуют даже такие люди! Как и ожидалось, Горам был впечатлен. Пожалуйста, не говори так! Мы товарищи по тюремной камере. Спасибо, я обязательно верну долг. Если я потеряю свою честь. то ничем не буду отличаться от трупа. Подобные вещи... Немного горько. А? О чем ты? На самом деле, я не особо общительный. Кроме тебя, я не знаю никого в новом свете. Вот почему я прихожу к тебе, но уже через несколько дней тебя отпустят, и я стану снова одинок. К тому же, моя удача настолько плоха, что, вероятно, меня снова ведут вокруг пальца или убьют. Вздохнул и Сирам, старательно пытаясь выглядеть жалко. Не волнуйся об этом, хорошо? Ударив себя в грудь, ответил Гарам. Без чести я не отличаюсь от трупа, поэтому с сегодняшнего дня я беру ответственность за тебя. Разве я не говорил прежде, что знаю много хороших людей? Многие из них сейчас находятся в Саутандали. Это новая земля, так что и прибыли там будет много. Я присоединюсь к ним, как только выйду из тюрьмы, и ты сможешь пойти с нами. Я смогу пойти, даже несмотря на то, что я торговец. Все нормально. «Нам потребуется большое количество сумок, так что они не откажут. И уж тем более они не смогут сказать «нет» моему другу, что скажешь. Я очень тебе признателен». Долгие труды из Сирама были вознаграждены. Являясь коллегами Гарама, они вполне могли быть разыскиваемыми преступниками. «Надеюсь, исход из ситуации также будет благополучный», — подумал он. После нескольких дней тюрьмы Гарам наконец оказался на свободе. От обеда в тофу, приготовленному Сирамом, Они вместе отправились искать его друзей. И место, куда они прибыли, оказалось портом Рио-Бен, где Гарам встретился с двумя своими коллегами. Такосу и Ракон также были разыскиваемыми преступниками из полицейского списка. «Прошло столько времени, Гарам! Мы закончили все приготовления и ждали тебя! Но кто это с тобой? Мой лучший друг. Я решил позволить ему сопровождать меня. А можем ли мы доверять твоему другу? Что? Ты сомневаешься в моем лучшем друге?» Герам был полностью уверен в Исфераме, так что эти слова ввели его из себя. Пускай на лицах Такоса и Ракона была написана неуверенность, в конечном итоге они просто кивнули. «Если ты так считаешь, то хорошо. Отправляемся. Чепхитонем ждет нас. Остальные уже присоединились, так что остался только ты». Так и Сюрам удалось присоединиться к преступникам, направлявшимся в Саутандаль. «Ха-ха, в деле намечается прогресс». Наконец-то начнется игра, сюрама. Самодовольно улыбнулся он, направляясь к парому. Ха -ха, с дороги прочь! Я первый! Подобно баку Гарам первый двинулся вперед. Существовал всего один трап, соединяющий паром и причал, так что возле него собрались все две сотни пассажиров, которые заволновались, как только Гарам начал пробиваться вперед. Хоть тут и там в его сторону сыпались проклятия, он лишь что посмотрел по сторонам и угрожал им. «Что за фигня? Почему у вас вызывает такое недовольство мое желание оказаться на пароме первым? Если вам что-то не нравится, то мы можем прямо здесь разобраться!» «Этот парень... С его привычками, правда, ничего нельзя поделать». Покачал и Сюрам. Кажется, путешествие обещает быть утомительным. Герам был человеком, живущим лишь для себя и способным побить каждого, кто недоволен его точкой зрения. Его персонаж был столь же брутален, как и человек, управлявший им в реальности, и не было для него зрелища радости, чем вид свежей крови. «Ха! Никто из них не смеет! А? Что? Кто это?» Горан пристально посмотрел вперед, как будто заметил что-то важное, как оказалось, пока он был занят, кто-то уже начал входить на паром. «Этот ублюдок! Эй, ты! Разве ты не слышал меня? Я сказал, что я первый!» Фыркнув здоровяк, толкнул бедлогу в плечо, чего парень не удержался и упал прямо в океан. ха ха ха Превосходно! Что за дерзкий парень!» Засмеялся Гарам, направляясь к парому. «Тебе жить надоело!» Вздрогнув, Гарам повернул голову в сторону голоса. Человек, упавший в воду, уже выбрался из воды и направился прямиком к нему. «Чёрт! Этот Гарам... Им следует научиться управлять собой. Это может вылиться в проблему. Мне следует остановить парня, пока все не зашло слишком далеко». С раздражением подумал Исурам, посмотрев на выбравшегося из воды человека. Однако в следующий момент его глаза расширились от удивления и стали подобны блюдцам. «Что? Он? О, ну надо же! Черт, все верно! Это Человеком, направлявшимся прямиком к Гараму, был никто иной, как Хенву, также известный под именем Арк.